Глава девяносто восьмая. Шестеро пожарных по итальянски помпьерий, первыми, прибывшие в церковь санта мария де виктория потушили погребальный костер с помощью углекислого газа. Заливка водой обошлась бы значительно дешевле, но образующийся при этом пар мог серьезно повредить фрески. Ватикан выплачивал римским помпьерий щедрое вознаграждение за бережное отношение к его собственности. Пожарным по роду их деятельности чуть ли не ежедневно приходилось выступать свидетелями самых различных трагедий. Но то, что они увидели в церкви, сохранится в их памяти до конца дней. Распятие, повешение и одновременно сожжение на костре можно было увидеть только в готических кошмарах. К сожалению, представители прессы, как это часто случается, появились на месте трагедии раньше борцов с огнем, и успели потратить огромное количество видеопленки еще до того, как помпьери сумели очистить помещение. Когда пожарные, наконец, освободили жертву от цепей и положили на пол, у них не осталось никаких сомнений в том, кто перед ними. — Кардинал Гуидера, — прошептал один из них. — Из Барселоны. Кардинал был обнажен. Нижняя часть его тела почернела, из зияющих на бедрах ран сочилась кровь. Берцовые кости кардинала были почти полностью открыты взгляду. Одного из пожарных стошнило. Другой выбежал на площадь глотнуть свежего воздуха. Но самый большой ужас вызвало то, что они увидели на груди кардинала. Начальник команды старался держаться от тела как можно дальше. «Лаваро даль дьяволу!» — бормотал он себе под нос. «Сам сатана сделал это!» Пожарный осенил себя крестным знамением. Последний раз он делал это в глубоком детстве. «Ун альтрокорпо!» — раздался чей-то вопль. «Какой-то пожарный нашел еще один труп». Вторую жертву Брандмейстер опознал сразу. Слывший аскетом шеф швейцарской гвардии не пользовался популярностью среди членов правоохранительного сообщества Рима. Тем не менее начальник команды позвонил Ватикан, но все линии оказались заняты. Впрочем, он знал, что это не имеет никакого значения. Через несколько минут гвардейцы узнают обо всем из экстренного выпуска новостей. Пытаясь оценить нанесенный огнем ущерб и как-то реконструировать ход событий, брендмейстер увидел, что стена одной из ниш изрешечена пулями. Приглядевшись внимательнее, он увидел, что гроб свалился с опор и теперь лежал на полу вверх дном. Это явно было результатом какой-то борьбы. «Пусть в этом деле разбираются полиция и Святой Престол», — подумал пожарный. Однако в тот момент, когда он повернулся, чтобы уйти, ему показалось, что из-под саркофага доносится какой-то звук. И это был звук, который не хотел бы услышать ни один пожарный. «Бомба!» — закричал он. «Все наружу!» Саперная команда, перевернув каменный гроб, недоуменно несколько растерянно уставилась на источник электронного сигнала. Однако пауза длилась недолго. «Медико!» — выкрикнул один из саперов. «Медико!»